Глава сорок пятая «Вот он, сладкий запах, запах свободы», — с благоговением произнес Проныра, вдохнув воздух полной грудью, выйдя из судна. Казалось еще немного, и он расплачется от переполняющих его чувств, но Рудольф сдержался и лишь смахнул мизинцем слезинку. Кокраш на остатках топлива дотянул до места, называвшегося роялом была небольшая система сплошь усыпанная камнями так что до планеты от границы системы добирались долгих три дня маневрируя между метеоритными реками которые делали пиратское убежище идеальным для обороны республиканский флот несколько раз пытался разорить пиратское гнездо но каждый раз неся существенные потери поворачивал назад так что люди на рояле чувствовали себя в безопасности и делали что хотели поскольку чужой сюда без их ведома проникнуть не мог Не смог бы этого сделать и Феникс, если бы с ним не было проныры и часоточника, знавших все местные правила поведения. Когда пришло время выбора посадочной площадки, Рудольф предостерег. «Лучше сесть на космодроме». «Думаешь, — протянул Старк, — там наверняка нужно платить за стоянку». «Нужно. Но если посадим вне зоны, то за корабль никто отвечать не будет. Так что, когда вернемся, можем найти только его остов». «Ясно. Но чем мы будем платить? Денег-то нет». «У нас вроде бы груз еще оставался». «Точно, Тед, что у нас с грузом? Мы вроде бы не все сбросили, отбиваясь от ракетных атак». «Да, два контейнера осталось. В одном комбинезоны, вроде как у химзащиты, а во втором какие-то пластиковые трубы и вентиля». «Подойдет», кивнул Рудольф. «Отдадим контейнер с костюмами. Этого должно хватить, а трубы продадим». Они тут тоже нужны, так что свободные деньги на карманные расходы у нас будут. — Ну тогда пошли, прошвырнемся по вашему роялу, — предложил Старк. Перевалив через небольшой холм, отделяющий город от космодрома, путники оказались в знаменитом рояле. С первых же кварталов их окружила бурная жизнь. По обеим сторонам улицы сияли огнями игорные заведения, бары, публичные дома, магазины оружия и различного снаряжения, и много чего еще. Город казался огромным, потому Старк спросил. Сколько здесь населения? Никто точно не знает, пожал плечами Проныра, Ну, около ста тысяч будет. А куда мы собственно идем? Ты же вроде сам говорил, что нам нужно к кому-то наняться или я чего-то не понял? Было дело. Ну вот мы идем в капитанский клуб. Что за клуб такой? Да обычная таверна с борделем, Красный Паук называется. В основном, там по уже сложившейся традиции отдыхают пиратские капитаны и там же обсуждают свои вопросы. Это как точка ран Отличное название. Кстати, что с экипажем делать? Можно здесь составить. Не думаю, что это лучший вариант. Тогда на какую-нибудь удалённую фермерскую планету сбросим. Этот вариант гораздо лучше. Ты командир, значит, так и сделаем. Пока добирались до Красного Паука, флибустьеры только и делали, что отбивались от назойливых проституток, торговцев оружием и наркотиков, которые совали свои товары под нос всем проходящим мимо их заведений. Особо назойливым приходилось отвешивать тумаки и пинки под зад. «Ну вот мы и пришли», — указал на здание с вывеской, на которой мерцал неоном Красный Паук, поширающий жертву. «Наконец-то, а то я уже думал отстреливаться от всей этой швали, что к нам липла по дороге», — облегченно выдохнул Старк. Вошедшие оказались в пьяной гомонящей толпе. Все столики были заняты, между ними сновал народ и обнаженные официантки в крохотных передниках. Феникс едва расслышал восхищенный присвист одного из своих солдат за спиной, впрочем, он и сам тоже отреагировал естественным образом. — Ладно, ребята, я вас не держу. Деньги у вас есть, так что сами решайте, как провести свободное время. — Спасибо, сэр. Через несколько секунд ни одного флибустьера не оказалось в пределах видимости. — А ты, командир, что же, стальной, — усмехнулся Рудольф. — Нет, хотя смотря в каком смысле. Но сначала дело, а потом все остальное. — Правильный подход. — Ну тогда пойдем, найдем себе местечко поприличней. — Легко сказать, — выдохнул Рудольф и стал пробираться между пьяными людьми, словно ледокол сквозь льды. — Простите, извините, пардон, — извинялся Старк, если на кого-то натыкался. «Ты кого пардоном обозвал, хрен ослины!» – взвился один из пиратов. «Я имел в виду…» Но пьяному в звездную пыль пирату было совершенно наплевать, кто и что там имел в виду. Он отчаянно хотел подраться и тут представился такой случай, грех было не использовать. Но драка в планы Старка не входила, и он незаметно ударив противника под дых, и его хватать ртом воздух, после чего подхватил тело и со словами «Вам надо освежиться!» усадил обратно на стул. «Пронера, ты ли это?» — заорал кто-то. — Я, Генрих, ты не обознался, — подтвердил Рудольф Болдин и направился к своему знакомцу. — Садись, рассказывай, давно я тебя не видел. Некто Генрих столкнул несколько вдрызг пьяных людей на пол, таким образом освободив три стула. Рудольф представил своих попутчиков. — Вот мой командир Феникс. — Командир, я думал, ты сам капитан. — Так уж получилось. — Он и есть капитан, — взял слово Старк. «Ну ладно, а это кто?» «А это...» «А это командир абордажной группы по прозвищу Чесоточник!» Вновь пришел на помощь несколько стушевавшемуся проныре Феникс. «Ну что же, присаживайтесь, капитаны. Всем пива! Взревел Генрих, шлепнув по голому заду пробегавшую мимо официантку и снова повернулся к собеседникам. «Ходили слухи, что тебя, проныра, сожрали аномалии. Ты же артефактами баловался. Очень уж давно о тебе ни слуху, ни духу». «В каком-то смысле, так оно и есть». — кивнул Рудольф. — По крайней мере, именно артефакты меня и подвели. — В смысле? — В тюрьме я кантовался, пока не сбежали. — Так это из-за вас такой кипиш поднялся? — Наверное. — Капитаны! — буквально затрубил и во всю свою могучую глотку Генрих, встав так, что заглушил многоголосные гомоны музыку. — Капитаны, вот они, наши герои, за которыми гоняется весь флот и пердуны из полиции! Поднялся настоящий тайфун из криков и поздравлений, от которых даже стекла звенели в рамах. И следующие несколько часов героям приходилось подробно и со всеми подробностями рассказывать, как они сбежали из самой закрытой тюрьмы, ушли от погони и многое другое, что интересовало свободных охотников. Здесь себя особенно проявил Проныра, со всей возможной красочностью насыщая в три короба. В конце раздались крики праведного гнева. «Повесить этих скотов, капитанов! Да какие они капитаны! Просто скоты!» Наверное, в эту минуту капитанам Шпали и Усу действительно бы накинули веревки на шеи и повесили, но к счастью их здесь не было. Через минуту о них уже забыли, да и интерес к героям стало слабевать, что героев только порадовало, так как они начали уставать от такого внимания.